Картина 2. Вечер. Аметистов охочет. — хочет. видала, что значит Александр Аметистов? — Я же говорил. — Зоя. — Ты не глуп. — Александр Аметистов. — Аметистов. — Не глуп. — Вы слышите, товарищи? Не глуп. — Что, Зоечка, хорошо я работаю. — Зоя. — Да, ты справился и поумнел. — Аметистов. — Ну, Зоечка, половина твоего богатства сделана моими мозолистыми руками, и визу ты мне выправишь. — Ах, ницца, ницца когда же я тебя увижу? Лазурное море, и я на берегу его в белых брюках. Не глуп. — Я гениален, Зоя. — Слушай, гениальный метистов. об одном тебя попрошу, не говори ты по-французски. По крайней мере, при Алле не говори. Ведь она на тебя глаза таращит. Аметистов, что это значит? Я плохо, может быть, говорю? Зоя, ты неплохо говоришь. Ты кошмарно говоришь. Аметистов, это нахальство, Зоя. Пароль Донер. Я с десяти лет играю в шмен де фер. И на тебе. Плохо говорю по-французски. Зоя, и еще. Зачем ты врешь поминутно? Какой ты, ну, какой ты к черту кирасир? — И кому это нужно? — Аметистов. — Нет у тебя большего удовольствия, чем какую-нибудь пакость сказать человеку. — Вот характер. — Хоть моя власть, я б тебя за один характер отправил бы в Нарым. — Зоя, но так как власть не твоя, так готовься скорее. Не забудь, сейчас гусь будет. Я иду переодеваться. — Уходит. Аметистов. — Гусь! Что ж ты молчишь? падает в панику. Гусь, гусь, гусь. Господа, гусь. Лезет вверх по лестнице, снимает портрет Маркса. Слезайте, старичок, нечего вам больше смотреть. Ничего интересного больше не будет. И где это на гнездо? Небесная империя. Племянница, Манюшка. Манюшка, появляясь. Вот она я, Аметистов. Мне интересно, чего ты там сидишь? Я, что ли, один все буду двигать? Манюшка, я посуду мыл? Аметистов, успеешь с посудой? Помогай. Квартира под руками Аметистовой Манюшки волшебно преображается. Звонок три раза. Маэстро. Открывай. Манюшка, здравствуйте, Павел Федорович. Обальянинов во фраке. Здравствуй, Манюша. Здравствуйте. Аметистов. Маэстро, мое почтение. Обальянинов, простите, я давно хотел попросить вас... — Называйте меня по имени и отчеству. — Аметистов. — Чего же вы обиделись? — Вот чудак-человек. Между людьми одного круга. — Да что плохого в слове «маэстро»? — Абальянинов. — Просто это непривычное обращение режет мне ухо. Вроде слово «товарищ». — Аметистов. — Пардон, пардон, это большая разница. — Кстати, а разницы нет ли у вас папиросочки? — Абальянинов. — Конечно, прошу вас. — Аметистов. — Мерси, Баку. Обальянинов. Зоя, к вам можно? Зоя за сценой. Нет, Павлик, погодите, я еще не одета. Как вы себя чувствуете? Обальянинов. Сносно. Мерси. Аметистов. Манюшки. Давай нимфу. Манюшка. Сейчас. Выдвигает из-за занавеса картину обнаженной женщины. И Аметистов. Вот это я понимаю. Хорошая картиночка. Граф. Что вы скажете про этот сюжетик? Манюшка, не читай тебе. Манюшка, бесстыдник. А может, я лучше? Скрывается. Аметистов. валя. Ведь это рай, а? Граф, да вы гляньте. Развеселитесь. Что вы сидите, как квашня? Абальянинов. Что это такое, квашня? Аметистов. Ну, с вами не разговоришься. Как квартиру находите, а? Абальянинов. Очень уютно. Отдаленно напоминает мою прежнюю квартиру. Аметистов, хороша была? Абальянинов, очень хороша. Только у меня ее отобрали. Аметистов, да неужели? Абальянинов, какие-то с рыжими бородами. Выкинули меня. Аметистов, это печальная история. Зоя, Павлик, здравствуйте. Вы сегодня бледный. ну койдите к свету, я погляжу на вас. Тени под глазами. Обальянинов. Нет, это пустяки. Просто я сегодня слишком долго спал. Зоя. Ну идемте ко мне. Посидим до гостей. Скрывается с Обальяниновым. Условный звонок. Три долгих, два коротких. Аметистов. Вот он. Черт его возьми. Где то пропадал? Херувим с узлом. Я мал мало юбки гладил. Аметистов. — Ну, тебя к богу с твоими юбками. Кокаину принес? Херувим. — Да. Аметистов. — Давай, давай. — Слушай, ты сам пью чай. Смотри мне в глаза. Херувим. — Смотрю тебя глаза. — Отвечай по совести. — Аспирину подсыпал? Херувим. — Нет, нет. Аметистов. — знаю я тебя. — Бандит ты. — Ну, если только подсыпал, бог тебя накажет. Нюхает. Херувим. Мал-мала накажет. Аметистов. Да не мал-мала, а он тебя на месте пришибет. Стукнет по затылку и нет китайца. Не сыпь аспирин в кокаин. Нет, хороший кокаин, чувствую. Мысли яснее. При такой чертовой гонке порядочному человеку невозможно без кокаина. Ну, уважаемый сын Поднебесной империи, переодевайся. Херувим. «Сейчас». Надевает китайскую кофту и шапочку. Аметистов. Совершенно другой разговор. И на какого черта вы, китайцы, себе косы бреете? С косой тебе совершенно другая цена была бы. Звонок. Условный. Ага. Мымра. Это аккуратнее всех. Херувим. «Мымра, песла». Аметистов. «Цик ты! Какая на тебя мымра?» «Мымра». Здравствуйте, Александр Тарасович. Здравствуй, Хирувимчик. Сегодня как-то особенно нарядно. Ах, какая прелесть хризантемы. Это мой любимый цветок. Обожаю. Поет и на могилу обещает и приносить мне хризантемы. Аметистов, шли бы вы одеваться, Наталья Николаевна, а то поздно. Сегодня большой день. Новые модели будем демонстрировать. Майра прислали. Ах, какая прелесть! убегает. Хирувим зажег китайский фонарь в нише, дымит курением. Аметистов. Не очень налегай. Хирувим Я не буду налегай. Хлопочет, исчезает. Звонок. Лизонька. Почтение администратору этого монастыря. Аметистов. Бомсуар Лизонька. Летите, переодевайтесь, сейчас будет важное лицо. Лизонька. Ну, мне? Аметистов. Это уж от него зависит. Лизонька, а ты в последнее время почему-то в загоне. Исчезает. Звонок. Аметистов летит к зеркалу, охорашивается. Здравствуйте, мадам Иванова. Иванова, дайте мне папироску. Аметистов. Манюшка, папиросы! Пауза. Холодно на дворе. Иванова. Да. Аметистов. У нас сюрприз. Модели пришли из Парижа. Иванова. Это хорошо. Аметистов изумительные, Прямо пальчики оближешь. Иванова. Ага. Аметистов, вы в трамвае приехали? Иванова. Да. Аметистов. Народу много в трамвае? Иванова. — Да. — Манюшка. — Подает папиросы. — Вот. — Аметистов. — Эх, вот-с. Прошу. — Иванова. — Спасибо. — Уходит. Аметистов. — Вот женщина. — Ей-богу. Всю жизнь с такой можно прожить, и не соскучишься. — Не то что ты. Тарахтишь, тарахтишь. Манюшка, я ведь не образованная, Аметистов. А ты образовывайся, деточка. А ты только с китайцами умеешь перемигиваться. Манюшка, ничего, я не перемигиваюсь. Властный звонок. Аметистов. Он. Узнаю звонок коммерческого директора. Великолепно звонит. Открывай, впускай. Потом сейчас же лети переодеваться. Херувим будет подавать. Херувим возбужден. Гусь идет. Исчезает. Манюшка. Ах, батюшки. Гусь. Бежит открывать. Аметистов. Зоя. Гусь. Зоя. Гусь. Принимай. Я исчезаю. Исчезает. Зоя в роскошном туалете. Как я рада, милый Борис Семенович. Гусь. Здравствуйте, Зоя Денисовна. Здравствуйте. Зоя. Садитесь сюда, здесь уютнее. — Ай-яй-яй, какой же вы нехороший, гусь. — Вы мне говорите, что я нехороший? — Это замечательно. Вся Москва мне твердит на всех перекрестках, что я именно хороший. И только вы одна находите, что это наоборот. Зоя. — Ах, Борис Семенович, Москва льстива. Она преклоняется перед людьми, занимающими такое громадное положение, как ваше. А я бедная портниха. Мне все равно. ай ай Сосед, близкий, знакомый. А хоть бы раз зашел. Гусь, поверьте мне, я с удовольствием. Но у меня... Зоя, я шучу. Я знаю, что у вас дело по горло. Гусь, не по горло. А вот сколько. Утром заседание, в полдень заседание, днем заседание, вечером заседание, а ночью, Зоя, тоже заседание. Гусь, нет. Бессонница. Зоя. Бедненький, вы переутомитесь. Гусь. Уже. Зоя, ну вот видите, вам нужно развлекаться. Гусь. О том, чтобы я развлекался, не может быть и речи. Увидел картину. Ой, замечательный художник. Замечательный художник. Прямо замечательный. Зоя. Французская школа. Гусь. Замечательная школа. Вот это школа. Скажите, вы не хотите продать эту картину? Зоя. — А вы хотели бы ее купить? — Гусь. — Да, я ничего бы не имел против. Я люблю картины. У меня теперь большая квартира, а стены, извинить за выражение, голые. — Зоя. — Так вы бы хотели на голую стену повесить голую женщину? Я и не знала, что вы такой. — Гусь. — Вы... «Пикантная женщина!» Зоя. «Ах, какая там пикантная! Старость, старость, дорогой Борис Семенович! Картины я не собираюсь продавать, но когда я буду уезжать за границу, я вам ее подарю!» «Гусь! С какой же стати?» Зоя. «Вы обидите меня отказом? Ни слова! Вы так много сделали для меня! Мастерская обязана вам своим существованием!» «Гусь!» — Ах, это пустяки. — Кстати, о мастерской. — Я ведь к вам отчасти по делу, только это между нами. Мне нужен парижский туалет. Знаете, какой-нибудь крик моды? — Червонцев на двадцать или двадцать пять. — я понимаю. — Подарок. — Гусь, между нами. — Зоя, ах, плутишка влюблен но сознавайтесь влюблен гусь между нами зоя не бойтесь не скажу супруге ах мужчины, ах мужчины гусь замечательный художник зоя хорошо сейчас мы все это устроим только уговор это тоже между нами мой администратор покажет вам модели и вы выберете все что вам нужно А потом будем ужинать. Сегодня вы мой. Я вас не выпущу. Гусь. Мерси. У вас есть администратор? Это замечательно. Посмотрим. Посмотрим, какой у вас такой администратор. Зоя. Сейчас вы его увидите. Скрывается. Аметистов во фраке внезапно. «Канон парль дю солен, он вуалю рион», что в переводе на русский означает «когда говорят о солнце, видят его лучи». Гусь. Это вы мне про лучи? Аметистов. Вам, глубоко уважаемый Борис Семенович. Позвольте представиться. Аметистов. Гусь. Гусь. Аметистов. Желаете иметь туалетик? Доброе дело задумали. Доброе дело задумали многоуважаемый Борис Семенович. Могу вас уверить, что такого выбора вы нигде в Москве не встретите. Хирувим, Хирувим появился. Гусь, позвольте, это ж китаец. Аметистов точно так, китаец, с вашего позволения. Не обращайте на него внимание, почтеннейший Борис Семенович. Обыкновенный сын Поднебесной империи. И отличается только одним качеством — примерной честностью. Гусь, а... «Зачем, китайец? Аметистов. «Преданный старый мой лакей, драгоценнейший Борис Семенович. вы все вы из Шанхая, где долго странствовал, собирая материалы». «Гусь. Это замечательно. Для чего материалы?» Аметистов. «Для большого этнографического труда. Впрочем, я вам как-нибудь после расскажу о своих скитаниях. Глубочайше уважаемый мною Борис Семенович, вы прямо будете рыдать. «Херовим!» — Дай нам чего-нибудь прохладительного. Херувим. — Сейчас. Исчезает и тотчас появляется с шампанским. Аметистов. — Прошу. — Гусь. — Это шампанское. — Замечательно вы поставили дело, гражданин администратор. Аметистов. — Жапанс. — Поработав у Пакена в Париже, можно приобрести навык. — Гусь. — Вы работали в Париже? — Аметистов. Пять лет, любезнейший Борис Семенович. Херувим. Можешь идти. Херувим исчезает. Гусь. Вы знаете, если бы я верил в загробную жизнь, я бы сказал, что он действительно вылитый херувим. Аметистов. Глядя на него невольно, уверуешь. Ваше здоровье. Глубоко и искренне уважаемый мною Борис Семенович а также здоровья вашего почтенного треста тугоплавких металлов. Ура, ура и ура. Нет, нет, до дна. Не обижайте фирмы. Гусь, у вас замечательно поставлено дело. Аметистов, будьте спокойны. Итак, она блондинка, шатенка. Гусь, кто? Аметистов, пардон, пардон. Та уважаемая особа женского пола, для которой предназначается туалет. Гусь. Между нами она светлая брюнетка. Аметистов. У вас есть вкус. Прошу вас еще бокальчик, а также попрошу привстать. Гусь. Так. Аметистов. Мерси, благодарю вас. К этой визитке светлая брюнетка прямо сама просится. Гигантский вкус у вас, Борис Семенович. Иначе, впрочем, и быть не может. Гусь. Позвольте, а если я сниму визитку? Аметистов. Если вы снимете вашу уважаемую визитку, мы к ней подберем такой пандан из области брюнеток, что вы будете поражены. Гусь, я уже поражен вашей постановкой. Аметистов. Хирувим. Хирувим появился. Попроси маэстро. А также мадемуазель Лис. Хирувим. Сейчас. Исчезает. Абальянинов выходит. Аметистов. Конт Абальянинов. Располагайтесь поудобнее, милейший Борис Семенович. Миндалю затемняет сцену, хлопнув в ладоши. Ателье Абальянинов у Рояля играет печальное. Открывается освещенная эстрада, и на ней появляется Лизанька в зеленом туалете. Изображает замерзающую девушку. Херувим сыплет на нее снег. Аметистов монотонно. Что вы плачете так? Одинокая бедная девочка. Пауза. Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Лизонька умирает возле уличной урны. — Ваш сиреневый трупик закроет саваном мгла. Лизонька оживает, танцует бурно. — Анфантерибль. Мерси, мадемуазель. Лизонька вытрякивается. Аметистов. Вытряхивайтесь, Лизонька. Лизонька исчезает. А Бальянинов прекращает музыку. Занавеску закрывает Аметистов. — Что вы скажете, драгоценнейший Борис Семенович? — Гусь. — Да. — Аметистов, бокальчик? — Гусь. — Мерси. — Нет, вы прямо обаятельная личность. — Аметистов. — Знаете, Борис Семенович, прообтесался в свое время. Потерся при дворе, гусь. Вы были при дворе, аметистов. Точно так. Я, знаете ли, если расскажу вам некоторые тайны своего деторождения, вы прямо и зайдете слезами. Гусь. Это замечательно. Э, у вас есть, может быть, что-нибудь более... Аметистов. Закрытое, гусь. Открытое. Аметистов. Узнаю ваш вкус, почтеннейший Борис Семенович. И, поверьте фирме, берет скрипку. ателье, отелье? Мымра на эстраде в роскошном и открытом туалете кормит искусственных голубей. Аметистов играет на скрипке Ноктюрн Шопена под аккомпанемент обальяниного. Не выгибайтесь так, Наталья Николаевна. Вечер еще впереди. Мымра, не смейте мне делать замечания. Аметистов, играя «Больше жизни, мадемуазель Натали», музыка прекращается. Шт! Мымра, исчезая, невежа. Аметистов ей вслед «Возет реземабль!» «Как вы находите, очаровательнейший Борис семёнович Манюшка появляется на эстраде в русском костюме. Аметистов, мадемуазель Мари, стиль рюс, маэстро, а Бальянинов играет Светит месяц, Манюшка танцует, а Метистов играет на балалайке. Херувим интимно. Маносика, когда танцуйся, меня самотри, гости не самотри. Манюшка интимно. Уйди, черт ревнивый. Обальянинов. Я играю, горничная на эстраде танцует, бывшие куры. Что происходит в Москве? Аметистов. Манюшки. Скатывайся с эстрады. Накрывай ужин в два счета. Гусю. Обьян. Гусь восторжена. Ателье. Аметистов. Совершенно верно, обаятельнейший Борис Семенович. Ателье. Иванова появляется на эстраде в роскошном и рискованном платье. А Бальянинов играет страстный вальс. Аметистов. Что скажете, Борис Семенович? Моя постановочка. Вбегает на эстраду. Танцует с Ивановой. В паузе показывает. Декольте, сюр брав Танцует. В паузе. Декольте. Ищет складку. Сюр Танцует. В сущности, я очень несчастлив, мадам Иванова. Моя мечта уехать с любимой женщиной в Ниццу. Туда, где цветут рододендроны. Иванова танцую, болтун, Аметистов, заканчивая танец, бросает Иванову к ногам гуся. Я палач. Музыка обрывается. Хирувим выбегает из-за занавески, аплодирует. Паша Тановского, Паша Тановского, Аметистова. Аметистов скромно. Ну что ты, что ты. Хирувим исчезает. Что вы скажете, чудеснейший Борис Семенович, по поводу разрезов? на этом платье. Гусь, где вы их видите, гражданин-администратор? Аметистов мадам, продемонстрируйте, масье, разрезы. Пардон, пардон, исчезает. Иванова, вам угодно видеть разрезы, масье? Гусь, очень вам признателен. До глубины души Иванова внезапно садится к гусю на колени. «Ах, что вы делаете, дерзкий? Не смейте держать меня!» «Гусь, кто вам сказал, что я вас держу?» «Иванова, дерзкий? У вас есть что-то африканское?» «Гусь, вы мне льстите. Я никогда даже не был в Африке, Иванова. Ну, может быть, читали про нее?» «Целует Гуся. Что вы делаете?» «Нет, вы безумно дерзкий. Не трогайте меня. Сейчас войдут сюда. Вы знаете...» Мне нравятся такие, как вы. Для вас, наверное, не существует препятствий. Целует. Я пропала. Аметистов появился внезапно. Пардон, Иванова, ах, исчезает. Гусь иступленно. Ателье. Аметистов, пардон. Антракт. Занавес.